Кололи раненых и падающих, и топорами отсекали им головы. Солдаты бежали. Убитых было до тридцати человек, ранено до осьмидесяти. Никогда с таким уроном гарнизон с вылазки не возвращался. Удалось сжечь одну батарею, не главную, да несколько исп. Показания трех захваченных бунтовщиков — Увеличило уныние осажденных. Они объявили о подкопах, Введенных под крепость, И о скором прибытии Пугачева. Устрашенный Симонов Велел всюду производить новые работы. Около его дома беспрестанно Пробовали землю буровами, Стали копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкую работой, Почти не спали. Ночью половина гарнизона Всегда стояла в ружье, Другой позволено было только сидя дремать. Лазарет наполнился больными. Съясных запасов оставалось не более, как дней на десять. Солдатам начали выдавать в сутки только по четверть фунта муки, то есть десятую часть меры обыкновенной. Не было уже ни круп, ни соли. Вскипятив фортельный котел воды и забелив ее мукою, Каждый выпивал чашку свою, что и составляла их на суточную пищу. Женщины не могли более вытерпливать голода. они стали проситься вон из крепости, что и было им позволено. Несколько слабых и больных солдат вышли за ними, но бунтовщики их не приняли, а женщин, продержав одну ночь под караулом, прогнали обратно в крепость, требуя выдачи своих сообщников, и обещаясь за то принять и покормить высланных. Симонов на то не согласился, опасаясь умножить число врагов.